Глава восьмая. Леденцы. Слуга осторожно умастил на столе тяжелое блюдо с жарким, зажег еще одну свечу и замер у стола в выжидательном полупоклоне. Но полковник Орса рассеянно взмахнул ладонью, отпуская слугу, и устремил зерцательный взгляд на тушеное мясо, испускавшее зыбкие столбики пара. Место для раздумий благодатное. Этот маленький венецианский трактир не похож на шумные грязные придорожные вертепы. Ужин здесь по карману далеко не всякому. Пьяных дебоширов не водится, очаг всегда протоплен, и даже посуду не забывают мыть. Полковник нередко наведывался сюда в конце длинного хлопотного дня, и хозяин неизменно старался придержать для постоянного посетителя его любимый стол в полутемном углу. А видит бог, такой недели у Орса не выдавалось уже давно. Однако мясо могло остыть. Военный, отряхнув размышления, потянул поближе глиняное блюдо и неторопливо принялся за еду. Но едва он успел толком распробовать утку, как кто-то приблизился к столу, ныряя в уютный полумрак. Свечи выхватили из тени белое пятно рясы Ордена Святого Доминика. «Добрый вечер, полковник», — негромко проговорил визитер, и Орса поднял глаза, надевая на лицо старательно открахмаленное приветливое выражение. «Отец Руджеро?» — так же сдержанно кивнул он. «Какая неожиданность! Садитесь. Не поужинаете ли со мной? Здесь, знаете ли, и понимают толк в хорошей стрипне». «Нет, благодарю», — сухо отозвался монах, садясь и брезгливо отряхивая с подола плаща солому. «Любезный, подайте мне холодной воды», — обернулся он к подоспевшему слуге. «Разве и сегодня постный день?» В голосе Орса послышалась тень насмешки, но доминиканец лишь отмахнулся. Я здесь не ради обмена остротами, полковник. А я и в мыслях не имел острить. Орса невозмутимо отрезал от Жаркова толстый ломоть. Всего лишь хотел добавить непринужденности. Как прошел ваш вояж, святой отец? Отец Руджера жадно выпил поданную воду и отставил стакан. «Едва ли вас заинтересует рассказ о моем посещении провинциального монастыря». «Вот как! Стало быть, вы здесь для того, чтобы послушать мои истории, а не развлекать меня своими?» Орсон налил себе вина и с наслаждением отпил несколько глотков. Новомодное увлечение восточными приправами все еще казалось ему чрезмерным, а доминиканец подался вперед и оперся острыми локтями о столешницу. «Не стану скрывать, полковник, так и есть». Я порядком пометался по городу, разыскивая вас, поскольку жаждал услышать хоть несколько слов о вашей компании. И нашел вас здесь, в трактире средней руки в одиночестве. Более того, глядя на ваше лицо, было бы легко заподозрить, что вы страдаете жестоким разлитием желчи, если бы не ваш обильный ужин. Орса пожал плечами. «Я не обязан вам отчетом», — бросил он с тем отточенно усталым безразличием, Которая мгновенно не зводила любые нападки до уровня дворняжьего тявканья. Руджера молчал, глядя на полковника, неторопливо орудовавшего ножом. Он не казался уязвленным. Похоже, эти двое редко говорили в ином тоне. Орса же, как будто вовсе забыла о собеседнике, но после нескольких минут молчания монах нервическим жестом сплел пальцы, наматывая четки вокруг ладони. Да не молчите вы, Орса! Что вы набиваете себе цену, словно престарелая кокетка? Вы что-нибудь нашли?» Полковник вскинул на Руджера вспыхнувшие глаза, сжимая, будто кинжал нож, которым только что резал мясо. А потом со звоном швырнул его на стол и сухо отрезал. «Нет, не нашел». Лицо монаха окаменело. «Не может быть. Неужели пастора предупредили, и он успел?» «Нет», — оборвал его Орса. Пастор был в замке скулы руджера порозовели он снова подался вперед вдавливая брошенный нож ладонью в стол слава всевышнему значит еще не поздно я все узнаю у пастора сам вам не удастся орса поморщился и потер лоб словно у него вдруг заныла голова альбино не мертв доминиканец замер медленно осел на скамью пастор мертв «Орса, черт бы вас побрал! Вы убили последнего человека, который знал, где искать наследие!» «Так получилось!» — отрезал полковник. «Я не умоляю своей вины, но судить меня будете не вы!» Руджера помолчал и вдруг оглушительно ударил кулаком по столу. «Вы лжете, Орса! Вы не могли допустить такой дурацкой оплошности! И уж тем более не ушли бы из графства, не солоно хлебавши! Я знаю вас!» Вы найдете и выбитый зуб в братской могиле. Губы полковника слегка передернулись. Ну и метафоры у вас святой отец, пробормотал он. Но на челюстях у монаха зло заходили желваки. Метафоры? Признайтесь, Орса, вы просто прикарманили наследие, убили свидетелей и теперь прикидываетесь грешником на покаянии. Роджера почти шипел бледный от бешенства, но Орса лишь долил себе вина так отправились бы с нами. Не сомневаюсь, вы бы все сделали безупречно, как и в прошлый раз». Эти слова произвели странное впечатление, будто проткнули в неистовстве Руджера дыру. Доминиканец медленно выдохнул и осел на скамью. Минуту спустя он проговорил уже тише. «Урца, вы сегодня были у...» «Был. Но меня не приняли». «А что говорит врач?» «Молчит». — хмуро ответил Орса. — Или цедит мудреные слова, которые, полагаю, переводятся с медицинского языка, как «идите к черту». Но дело плохо, Руджера. Доктор не отлучается ни на минуту, даже не спускается к столу. Поэтому я и ужинаю здесь. У меня разом отшибает аппетит от перспективы сидеть в трапезной одному, как перст. Худое смуглое лицо монаха передернулось. Губы сжались бесцветной щелью. Бусины чёток впились в ребро ладони. Несколько секунд он, отсутствующий, смотрел поверх полковничьего плеча, а потом вздохнул, роняя четкий на стол. — Вы правы, — проворчал он. — День не постный. — Любезный, подайте вина. Охватив ладонями кружку, доминиканец заговорил, сухо чеканя слова и делая длинные паузы. — Вот что, Орса, мне не довелось прежде времени откровенничать с вами. Не хочется и сейчас, но, думаю, вы должны знать. Доминиканец запнулся, залпом ополовинил кружку. Моя поездка в провинцию принесла некоторые открытия. Он снова осекся. Похоже, все еще сомневаясь, стоит ли продолжать. Орса же молча ждал не столь терпеливо, сколь равнодушно. А монах стукнул кружкой, будто отметая колебания. Орса, ваш провал ужасен, но. Быть может, еще не все потеряно. Думаю, я знаю, почему вы ничего не нашли в кампана. Пастор что-то заподозрил и успел избавиться от наследия. Полковник покачал головой. Не глупите. Ни один из хранителей наследия никогда не спрятал бы свою треть так, чтобы ее нельзя было найти. И уж тем более не отдал бы ее в чужие руки. В чужие? Нет. Согласился монах. Но что если пастор... Нашел руки как раз подходящие. У меня нет доказательств Форса, но есть серьезные основания думать, что тогда, одиннадцать лет назад дело не было доведено до конца. Младший из семьи Гамальяна, похоже, жив. Он проговорил это на одном дыхании, на лбу выступили бисеринки пота. Умолк, глядя на Орса, а тот спокойно пожал плечами. Тот самый ребенок? Вот как. Ну так что же? «Пусть себе живет, одним грехом меньше. Руджера, неужели вам не отрадно эта весть?» Монах посмотрел на полковника, будто на умалишенного. «Не притворяйтесь, идиота, Морса!» – прошипел он. «Вы же прекрасно понимаете, это все меняет!» «Что же это меняет, святой отец?» – поморщился военный. «Если мальчик даже уцелел в тот день и теперь прозябает где-то в провинции, то у него нет ничего, кроме грустной истории в прошлом». Или вы думаете, что все эти годы он следил за вами, мечтая отомстить? Снимите эти романтические тряпки, Руджера, они вам не к лицу». Монах побледнел, словно полковник только что обругал его отборным площадным лаем. Придвинулся к столу вплотную, в свете свечей стало видно, что один его глаз темнее другого. «Орса!» — прошептал он. «Орса, Орса!» Вы издеваетесь, дай Бог с вами, но сейчас не время. Наши поиски годами заходили в один и тот же тупик. Операция, которую вы готовили столько времени, потерпела неудачу. И вдруг именно сейчас выясняется, что в мире есть еще один живой Гамальяну, а вы пожимаете плечами? Полковник на миг прикрыл глаза, потом также устало спросил: Святой Отец, прошло много лет. «Дети несказанно меняются с годами, да и сомневаюсь, что вы особо рассматривали того малыша. Или парень сам представился вам под своей... хм... прославленной фамилией?» Руджеро откинулся назад и резко потер лоб. «Я уже сказал, у меня нет доказательств. Да, я могу ошибаться, но, Орса, мы опять в тупике, и не вправе пренебречь даже самым паршивым шансом». Треть должен был хранить пастор, но у него ее не оказалось. Зато меньше, чем в сутках пути от компана вдруг появился юнец, будто срисованный из фамильного портрета. Не слишком ли занятное совпадение, полковник? Брови Орса раздраженно дрогнули. «Хорошо. Для чистки совести я пороюсь в этом совпадении. Как этот ваш недоносок выглядит?» Монах скривился от скучающего полковничьего тона и сухо отчеканил. Он подмастерье, называет себя подуанцем, и у него есть особая примета. Он слеп. Что? Слеп? Орсов скинул голову, впервые проявив интерес к разговору. Ему это не слишком мешает, отрубил Руджера. В остальном он ничем не примечателен. Ему около семнадцати лет, долговяз, худощав, черноволосый и трубец от плети на щеке. Оборван и... Хм... Недурной танцор. Доминиканец отрывисто сыпал словами, не замечая, как полковник стремительно меняется в лице. «Погодите, Руджера, вдруг перебил он. «Вы уверены в этом описании?» «Я описываю вам, живого человека, не полустертую фреску», — огрызнулся доминиканец. «Но вижу, вы по-прежнему полны скепсиса. Не смею больше вам докучать». Он бросил на стол монету, Со скрежетом отодвигаясь скамью, но полковник тоже привстал с места. «Да погодите вы, Руджера, Не такая уж я неблагодарная скотина! Вы отсыпали мне леденцов из вашего кармана, и я тоже готов с вами поделиться, но учтите, это все может быть одним сплошным совпадением! Сядьте!» Орсо снова опустился на скамью, потянулся за кувшином и налил вина обоим. Руджера, Я повторяю, мы можем гоняться за призраками!» Дело в том, что в Кампана... Да, черт подери, я сделал все, что мог, обшарил это паршивое графство, как голодная дворняга, пустую кухню, но ничего не нашел. Представьте себе мое разочарование. Однако уже покидая Кампана, я вдруг узнал, что в господском замке уже после нашего ухода побывали двое человек. Они же похоронили пастора. Заметьте, пастора, а не графа. Впрочем, после пожара наши незваные гости едва ли нашли бы, кого хоронить. Но черт их знает, что они могли увидеть. Я немедленно послал за ними погоню. И что же? Эти двое дали моим парням свирепый отпор. Убили троих солдат, искалечили капрала, увели лошадей, будто сквозь землю канули. Но капрал вовремя очнулся, когда они стояли прямо около него и судачили о том о Он не слишком многое сумел рассмотреть, но представьте, это оказались двое юнцов, вчерашние дети». И одного из них Капрала писал мне почти слово в слово. «По-вашему?» в комнату отодвинул стакан. «Погодите, стало быть?» «Стало быть. Пока я рыскал по графству, обнюхивая каждый камень, предполагаемый младший Гамальяна направлялся прямиком мне навстречу и ухитрился разминуться со мной не более чем на полдня. Его сопровождал паренек из графского гарнизона. По виду северянин, британец или скандинав. Гамальяна обращается к нему Лотте, вероятно, какой-нибудь ланцелот. И теперь, отбросив скепсис, я спрашиваю, как вышло, что после стольких лет уцелевший Гамальяна именно теперь вынырнул из тени? Почему так своевременно? Может ли быть так, что пастор все эти годы знал о наследнике и умышленно послал за ним парня из гарнизона, чтобы успеть передать ему треть? И как тогда он узнал о готовящейся на графство Атаке? Ответы на все эти вопросы можно получить лишь у него самого, полковник. Отец Руджера снова смиренно сложил руки, ритмично отщелкивая бусины четок. Его глаза полыхали почти больным лихорадочным блеском. И Господь порядком зло подшутил над нами. Однако, полагаю, Италия не столь велика, чтобы в ней можно было затеряться бесследно. «Я готов утешить вас, святой отец. Нам не понадобится обыскивать всю Италию». Мой незадачливый капрал разобрал, куда парни собрались держать путь. Они направляются сюда, Руджера, в Венецию. Спустя несколько дней после трагических событий в лесу Кампано, Годилот и Пеппо приближались к Венецианской лагуне. Путь был недалек, но беглецы, наученные опытом той кровавой схватки, избегали главного тракта, петляя меж деревень и полей. Они очень сблизились за эти дни. Памятная ссора в трактире разом переломила что-то в их отношениях. Выплеснутые в запальчивости обвинения разрешились неожиданной легкостью, словно разом осыпалась невидимая стена взаимных недомолвок и предубеждений. Преодолев этот барьер, Киросир и Тетевщик мгновенно сдружились. «Ты прав». Этой фразой Пеппа что-то решил для себя, и Гадилот сразу почувствовал, как итальянец подпустил его ближе, будто втянул постоянно готовые к бою когти теперь их разговоры уже не напоминали шпашный поединок где каждый кружит вокруг противника бдительно готовясь отразить удар они безумолку говорили обо всем на свете и обоим хватало чем удивить собеседника гадилот вскоре обнаружил что пеппа не глуп имеет своеобразный кодекс чести и превосходно разбирается в людях а больше всего удивило шотландца то что ершистый, и неуживчивый тетивщик всегда был готов пошутить и любил посмеяться. Слепота спутника поначалу порядком смущала Гадилота. Его отчаянно интриговали удивительные умения Пеппа ощущать окружавший мир, но расспрашивать было неловко. Но вскоре шотландец выстроил простую формулу. Пеппа не терпел сочувствия или пренебрежения, однако совершенно не стыдился своего увечья. Он охотно отвечал на вопросы Гадилота, сперва осторожные, а затем все более прямые. Без всякого неудобства делился своими приемами, словно под локоть ведя спутника по своему странному слепому миру и открывая удивительные законы, по которым, оказывается, жило все вокруг. А не догадывался об этом. Кирасиру никогда не приходило в голову задуматься, что тело человека куда правдивее его слов, что звук прерывистого дыхания легко выдает волнение, что лгон чаще облизывает губы, Что страх имеет едкий душок пота, а голос всегда меняется, если сочится сквозь улыбку. Что предметы, падая с разной высоты, издают совсем разные звуки, а ветер, спотыкаясь о ствол дерева, делится на два потока. Нашлись у Пеппа и другие занятные черты. Он был поразительно умелым притворщиком, мастерски изображал кое-какие болезни, глуповатую наивность и сильный испуг. И Гадилоту подчас казалось, что приятель умеет даже бледнеть по собственному желанию. Пеппа знал уйму изящных фраз и выражений самого книжного звучания, хотя сознавался, что некоторые из них почти не понимает, и в то же время владел целым арсеналом виртуозной трущобной брани. И Гадилот покатывался со смеху от души, забавляясь фортелями спутника, пока однажды не сообразил, что за неласковая жизнь способна выковать из человека настолько прожженного прохвоста. Пеппа обожал воду, лез в каждой встречный ручей и часто полоскал одежду. На беглую смешку Гадилота он только скривился. «Говорят, что к своему запаху привыкаешь. Может, оно и так. Только какое тут чутье, если полмира состоит из собственной рубашки?» Гадилот только расхохотался, припоминая свои пререкания с отцом. «Пепо, а как по-твоему, разве вымытая кожа не становится уязвимей для хвори? Она же будто обнаженная!» Титевщик в ответ фыркнул. Чего ж тогда раны, чтобы не гноились, водой обмывают, а не грязью замазывают? Уж куда дешевле снадобье. Шотландец ухмыльнулся. Верно. А вот пастор наш сказывал, на Востоке сарацины пять раз в день лицо и руки омывают, как молитвы читать время. Пять. И мы их грязными безбожниками кличем. Пеппа изумленно покачал головой, отжимая мокрую камизу. Грамоту Пеппа освоил без усилий. Контуры букв. Вычерченные на влажной земле запоминались его чуткими сосредоточенными пальцами лучше, чем глазами зрячего, что так легко отвлекаются. Сначала Годилоту эта легкость казалась странной, но затем он заподозрил, что наука чтения Пеппа не нова. Вероятно, в детстве его уже учили читать. Однако о той части своей жизни, что простиралась до рокового рубежа, Пеппа никогда не говорил, и шотландец не докучал приятелю расспросами. Между спутниками по-прежнему часто вспыхивали перепалки, но теперь они быстро перегорали, не перерастая в ссору. И, наконец, наступил вечер, отчетливо вдохнувший в лицо солоноватым морским ветром. Денег было не густо, и подростки, не разыскивая постоялый двор, устроились на ночлег между двух покатых холмов. «Завтра будем у лагуны еще до полудня». Годилот стреножил вороную кобылу и задумчиво погладил шелковистую холку. В город можно добраться на пароме. Только вот не задача Заставу проходить надо». Пеппа поднял голову от хвороста, который складывал для костра. «Верно. Явимся оборванцами при трех лошадях, как бы законокрадов не приняли». Шотландец вздохнул, все так же поглаживая упругую конскую шею. «Венеция на воде стоит, брат. Коней там держать не всякому аристократу по карману. А нам, Венеции, не лошади, а деньги нужны будут». «Эх...» Детевщик правильно истолковал вздох приятеля. «Жаль. Я Каурова полюбить успел. Крисала дай». Гадилот опустился на землю, развязывая седельную сумму и шаря внутри. «Как ни крути, лошадей все равно продавать. Кругом без счета деревень наверняка подскажут, где найти барышника». «Э, откуда она тут?» В поисках крисала шотландец добрался до самого дна суммы, и сейчас недоумением вытянул из ее недр черный шелковый шнур. «Ладонка отца Альбиони. Я совсем забыл про нее. И как она в сумме оказалась?» «А, так я положил», — объяснил Пеппа. «Когда в компана тебе кровь останавливал, у меня все шнур под руками путался. Ну, я ее снял и в сумму к тебе спрятал. Думал, твоя». «Надо же», — рассеянно пробормотал Гадилот, вертя Ладонку в руках. Я много раз эту ладанку у пастора видел, он ее с востока привез из святой земли. И чего в сказках так сарацинские драгоценности нахваливают? Серебра извели, хоть коня покупай, а сделано черти как. Одно слово варвары». Он поднес ладанку ближе к глазам и усмехнулся. «Еще и гравировка есть, да не падут на вас грехи отцов». «Чего? Какие еще грехи?» — поднял голову Пеппа. Надпись такая. Видно, стих какой-то из Библии. Пеппа пожал плечами. «Наверное, ваш пастор ее талисманом считал, а такие вещицы не за красоту ценят». «Не слишком ему этот талисман подсобил», — угрюмо поморщился гадилот. «Зато тебя не подвел». Шотландец только вздохнул. Завернул ладанку в лоскут пасторской рясы и снова спрятал в недра сидельной суммы. Гадилот не зря полагался на милость судьбы. На полпути к лагуне им встретилась оживленная деревня. Близость Венеции была здесь очевидна. В деревне жили бесчисленные паромщики, бойко торговали несколько лавок и, конечно, сыскался и торговец лошадьми. Множество венецианцев, покидая город по делам, были вынуждены брать взаймы хоть самого немудрящего Одра. Топать пешком в Равиго или Веченцу решился бы не всякий. Припомнив скважилистую ухватку Луиджи, что покупал иногда коней у заезжих барышников на ярмарке в Пьегаре, Гадилот не пожалел времени на торг и ухитрился продать трех лошадей за сносную цену. Попрощавшись, крепя сердце с верным вороным, шотландец показал Пеппо увесистый кошель. Нужно что-то из одежды купить. Кровавые пятна плохие и рекомендательные грамоты. В сумерках в Венецию вошел шумный купеческий караван. Негоцианты суетливо предъявляли алебарщикам у пристани груз, Расплачивались паромщиками и покрикивали на нерасторопных подручных. Двое военных в неприметных дублетах досадливо рыскали глазами в толпе. Полковник Орса дал ясные указания, разместив посты у всех пристаней и застав города. Но двое юнцов не высаживались ни на одном из причалов. Часы отбили полночи, один из часовых уныло зевнул. Хотелось есть, слагуны тянуло зябким ночным бризом, но ни одна лодка не морчила веслами рябоватую поверхность воды. Сегодня мальчишки тоже не явились. Уставших вояк трудно винить. На пристани было не протолкнуться среди насильщиков, приказчиков, солдат и прочего сопровождавшего караван Люда. Едва ли кто приметил бы в этом муравейнике молодого служивого в темном калете и паренька в зеленой весте, щурившего глаза от соленого ветра.